Глава 33. «В вашем доме есть оружие?» — спросила консультант. «Прошу прощения?» — переспросила Селеста. «Вы сказали, оружие?» Сердце ее гулко стучало при мысли о том, что она сейчас здесь, в этой небольшой комнате с желтыми стенками, с рядами кактусов на подоконниках, красочным правительственным постером, с номерами горячей линии и дешевой офисной мебелью на деревянном полу из красивых старинных досок. Офисы консультантов размещались в федеральном здании вблизи автострады «Пасифик» на северном побережье. Эта комната, вероятно, была когда-то спальней. Здесь и спали люди, которые не могли помыслить, что в следующем столетии в этой комнате другие люди будут рассказывать свои постыдные секреты. Проснувшись в то утро, Селеста была уверена, что не поедет. Она собиралась позвонить и отменить визит, как только отвезет детей в школу, но потом вдруг оказалась в машине. И вот она вводит адрес в GPS, едет по извилистой дороге через полуостров, думая о том, что через пять минут съедет на обочину, позвонит и, извинившись, скажет, что у нее сломался автомобиль и запишется на другой день. Но она, словно во сне или в трансе, продолжала ехать, размышляя о других вещах. Например, что приготовит на ужин. А потом, не успев ничего понять, въехала на парковку. За домом и смотрела, как, яростно попыхивая сигареты, из дома вышла какая-то женщина и открыла дверь разбитой старомодной белой машины. На женщине были джинсы и короткий топ. По всей длине тонких белых рук шли татуировки и издали напоминающие ужасные раны. Селеста представила себе лицо Перри, его веселое надменное лицо. «Ты ведь несерьезно, правда? Это так... так вульгарно. Да, пэри верно». «Консультирование в пригородах по вопросам домашнего насилия». Это было указано на их сайте наряду с депрессией, тревожностью и нарушениями в питании. Она выбрала этот офис, потому что он располагался на удалении от Переви, и она знала, что не встретит знакомых. Кроме того, у нее не было намерения повторять визит. Она хотела только назначить встречу, доказать себе, что она не жертва, доказать какой-то невидимой сущности, что она пытается как-то решить проблему. «Вульгарно наше поведение, Перри». Вслух произнесла она в тишине машины, выключила зажигание и вошла в дом. «Селеста?» — напомнила о себе консультант. Консультант знал ее имя. Консультант знала о ней правды больше любого человека на свете, за исключением Перри. Селеста словно оказалась в одном из тех ночных кошмаров, когда приходилось идти галушом по многолюдному торговому центру, и все люди вокруг пялились на ее постыдную, шокирующую ноготу. Пути назад не было. Ей пришлось пройти до конца. Она рассказала этой женщине все. Говорила очень быстро, стараясь не смотреть консультанту прямо в глаза. Говорила тихим, безучастным голосом, словно рассказывала врачу о каком-то отталкивающем симптоме. Говорила вслух неприятные вещи, а ведь она была взрослой женщиной и матерью. У меня бывает такая разрядка. Испытываю что-то вроде насилия со стороны мужа. Что-то вроде. Как подросток она избегала прямых слов, дистанцировалась. «Извините, вы только что спросили об оружии?» Селеста поменяла положение ног, разгладила платье на коленях. Она умышленно выбрала особенно красивое платье, которое Перри привез ей из Парижа. Раньше она его не надевала. Она сделала макияж, основа, пудра и все прочее. Ей хотелось позиционировать себя, нет, не выше по отношению к другим женщинам, но ее ситуация отличалась от ситуации той женщины на парковке. Селесте не нужен был телефонный номер для прикрытия, Ей требовалась стратегия спасения их брака, ей требовались советы. Десять важных советов, как не позволить мужу бить себя. Десять советов, как не позволить себе бить его в ответ. Да, оружие. В вашем доме есть оружие? Консультант оторвала взгляд от какой-то бумаги. Ради всего святого, подумала Селеста, оружие. Неужели она думает, что Селеста живет в доме, где муж прячет под кроватью нелицензионный пистолет? — Оружия нет, — сказала Селеста, — хотя у близнецов есть световые мечи. Она заметила, что говорит голосом благовоспитанной выпускницы частной школы и попыталась прекратить это. Консультант вежливо рассмеялась и пометила что-то на планшете перед собой. Ее звали Сьюзи, что указывало на досадный недостаток рассудительности. — Почему она не называет себя Сьюзен? Имя Сьюзи подходит стриптизерши. Еще одна проблема Сьюзи состояла в том, что на вид ей было лет... Двенадцать. И вполне естественно, в таком возрасте она не умела правильно подводить глаза. Карандаш на веках был смазан, придавая ей сходство с енотом. Как эта девчонка могла дать Селесте советы по поводу ее сложного, необычного брака? Селеста сама могла бы проконсультировать ее на предмет макияжа и мальчиков. «Ваш партнер нападает на домашних животных или калечит их?» — мягко спросила Сюзи. «Что?» «Нет, у нас нет животных, но он не такой», — мягко сказала она. а Затем она испытала приступ гнева. Зачем она подвергла себя подобному унижению, а? Ей захотелось глупо выкрикнуть. «Это платье из Парижа. Мой муж водит Порш. Мы не такие». Пэрри никогда не обидел бы животного. «Но он обижает вас», — заметила Сьюзи. Ты обо мне ничего не знаешь. С обидой и гневом, подумала Селеста. Ты думаешь, я как то девушка с татуировками, но я не такая. Да, сказала Селеста. Как я уже говорила, время от времени мы прибегаем к физическому насилию. Она опять заговорила аристократическим тоном. Но я пыталась объяснить, что должна взять на себя часть вины. Ни один человек не заслуживает жестокого обращения, миссис Уайт, произнесла Сьюзи. Должно быть, в колледже их заставляет заучивать эту фразу. «Да», — согласилась Селеста, — «разумеется, я знаю, думаю, я этого не заслуживаю, но я не жертва, я бью его в ответ, бросаю в него вещи так, что я ничем не лучше его. Иногда я начинаю сама, то есть у нас очень нездоровые отношения. Нам необходима методика, необходима стратегия помощи, которая бы заставила нас это прекратить. За этим я сюда и приехала». Сюди медленно кивнула. «Понимаю». «А как вы думаете, ваш муж боится вас, миссис Уайт?» «Э «Нет», — ответила Селеста, — «не в физическом плане. Возможно, он боится, что я уйду от него». «Вы когда-нибудь пугались во время этих инцидентов?» «Пожалуй, нет. Или немного». Она понимала, куда клонит Сьюзи. «Послушайте, я знаю, какими жестокими бывают мужчины, но у нас в Пэри это не так уж страшно. Да, это плохо». «Знаю, что плохо. Я не строю иллюзий, но, понимаете, я никогда не попадала в больницу или типа того. У меня нет необходимости идти в приют или убежище, или как там его еще называют. Не сомневаюсь, вы наблюдаете случаи намного хуже моего, а со мной все в порядке, в полном порядке». «Вы когда-нибудь боялись умереть?» «Никогда», — без колебаний ответила Селеста, но потом задумалась. «Ну...» «Только один раз. Просто мое лицо...» Он придавил меня лицом в угол дивана. Ей припомнилось прикосновение его руки к своему затылку. Ее лицо было повернуто так, что нос смялся, и ноздри защемились. Она отчаянно боролась, чтобы высвободиться, как проткнутая булавкой бабочка. «Видимо, он не понимал, что делает, но я действительно на миг подумала, что сейчас задохнусь. «Наверное, вам было очень страшно?» — монотонно произнесла Сьюзи. «Да, немного». Селеста помолчала. «Помню пыль. Там было очень пыльно». На миг Селеста подумала, что сейчас разразится безудержным громким смехом или рыданиями. Для такого случая на кофейном столике между ними лежала коробка с салфетками. Ну, тогда уж тушь потечет у нее. У нее тоже будут глаза, как у енота. А Сьюзи подумает, «Не такая уж вы аристократка, леди». Справившись с приступом самоуничижения, она отвела от Сьюзи глаза и уставилась на свое обручальное кольцо. «В тот раз я упаковала чемодан», — сказала она, — «но ведь мальчики были совсем маленькими, а я страшно устала». «В среднем большинство жертв пытается шесть или семь раз избежать насильственной ситуации, и только потом уходят окончательно», — сказала Сьюзи. Она пожевала кончик ручки. «А как ваши мальчики?» «Ваш...» «Муж хоть когда-нибудь...» «Нет, нет!» — отрезала Селеста. Ею владел внезапный ужас. «Боже правый!» Безумием было приходить сюда. «Они могут сообщить департамент общественных служб. Детей могут забрать». Она вспомнила о задании о генеалогическом древе, которое мальчики сегодня отнесли в школу. Аккуратные линии, соединяющие каждого из них с близнецом, с ней и Пери, их счастливые сияющие лица. «Пэрри никогда и пальцем не трогал детей, он замечательный отец. Да если бы я хоть раз подумала, что мальчики в опасности, то ушла бы. Ни за что я бы не стала подвергать их риску. Ее голос дрожал. Это одна из причин, почему я не ушла от него, ведь он так хорошо с ними обращается, он такой терпеливый, более терпеливый, чем я. Он их обожает. Как вы думаете, начала Сьюзи, но Селеста перебила ее. Ей хотела, чтобы консультант поняла, как Пэрри относится к детям. Я перенесла столько мучений, связанных с сохранением беременности. Четыре выкидыша подряд, это было ужасно. Как будто им с Пэри пришлось вынести изнурительное двугодичное путешествие по штормовым морям и бесконечным пустыням, а потом они дошли до оазиса. Близнецы. Естественная беременность с близнецами. Она увидела выражение на лице женщины-гинеколога, когда та прослушала второе сердцебиение. Близнецы. «Рискованная беременность для женщины с повторяющимися выкидышами». Гинеколог задумалась. «Исключено!» Но Селеста доходила до 32 недель. Мальчики родились недоношенными. Мы без конца ездили взад-вперед в больницу на ночные кормления и не могли поверить своему счастью, когда, наконец, привезли их домой. Мы стояли в детской и, не отрываясь, смотрели на них, а потом... Потом эти несколько первых месяцев были настоящим кошмаром. Они плохо спали... Перри взял отпуск на три месяца. Он просто чудо! Мы вместе преодолели это. «Понимаю», — сказала Сюзи. Но Селеста видела, что не понимает. Консультант не понимала, что Селеста и Пэри навечно связаны друг с другом, совместным проживанием и любовью к сыновьям. Для нее порвать с ним было все равно, что нанести глубокую рану. «А как, по-вашему, насилие влияет на ваших сыновей?» Селесте не нравилось, что консультант слишком часто употребляет слово «насилие». «Никак не влияет», — ответила она, — «они понятия об этом не имеют». То есть, ну, в основном мы очень счастливая, вполне обыкновенная и любящая семья. Неделями и даже месяцами у нас не происходит ничего из ряда вон выходящего. Ну, говорить о месяцах было, пожалуй, преувеличением. Она уже начинала страдать от клаустрофобии в этой маленькой комнате, ей не хватало воздуха. Она провела пальцем над бровью и ощутила влагу. Чего она ожидала? Зачем пришла сюда? Она знала, что ответов нет. Нет стратегии. Нет подсказок и методик. Ради всего святого. Перри это Перри. Остается только уйти, но она не уйдет, пока дети маленькие. Она уйдет, когда они поступят в университет. Она уже решила. «Миссис Уайт, а что заставило вас прийти сюда сегодня?» Словно читая ее мысли, спросила Сьюзи. «Вы говорили, это все продолжается с того времени, когда дети были совсем маленькими. В последнее время обострились конфликты?» Селеста попыталась вспомнить, почему записалась на прием. Это был день спортивного праздника. Утром того дня ее удивило веселое выражение на лице Пэри, когда Джош спросил его об отметине на шее. Ну, а потом она вернулась домой после праздника и позавидовала уборщикам, потому что они смеялись, и послала пять тысяч долларов на благотворительность. «Приступ филантропии, дорогая, да?» с кривой ухмылкой спросил Перри несколько недель спустя, когда пришел чек с кредитной карты, но других комментариев не последовало. «Нет, обострений не было», — сказала она. «Не знаю даже, зачем я в конечном итоге записалась на прием. Мы с Перри однажды ходили к консультанту, но это не... Эм, ничего из этого не вышло. Все усложняется из-за того, что он часто бывает в командировках. На следующей неделе он опять уезжает». «А вы скучаете без него, когда он уезжает?» — спросила Сьюзи. Похоже, этого вопроса не было в планшете, она сама захотела спросить об этом. «Да?» — ответила Селеста. «И нет?» «Как все сложно», — заметила Сьюзи. «Да, сложно», — согласилась Селеста, — «но все браки имеют свои сложности, разве нет?» «Да», — улыбнулась Сьюзи. «И нет». Улыбка исчезла. «А вам известно, миссис Вайт, что в Австралии от домашнего насилия каждую неделю погибает женщина?» «Каждую неделю». «Да он не собирается меня убивать. Ничего похожего». «Вам сегодня безопасно ехать домой?» «Конечно», — сказала Селеста. «Я в полной безопасности», — Сьюзи подняла брови. «Наши отношения похожи на детские качели, доску», — объяснила Селеста. «Сначала преимущество имеет один, потом другой. При каждой нашей ссоре, обычно, если доходит до потасовки, и если сначала достается мне, потом я беру реванш и оказываюсь наверху». Говоря на любимую тему, Селестова одушевилась. Постыдно было делиться со Сьюзи подобными вещами, но было также большим облегчением. Рассказать ей обо всем, объяснить, как все происходит, вслух произнести свой секрет. Чем больше он меня досаждает, тем выше я поднимаюсь и дольше остаюсь наверху. Проходит недели, и я чувствую, что все изменяется. Чувство вины и раскаяния у него затихает. Синяки? А они у меня появляются быстро исчезают. «Его начинают раздражать всякие мелочи в моем поведении, он злится. Я пытаюсь успокоить его, веду себя очень осторожно, но в то же время злюсь, что приходится сдерживаться, поэтому иногда перестаю ходить на цыпочках и тупой ногой. Я нарочно раздражаю его, потому что сержусь на него и на себя, а потом это происходит опять». «Значит, сейчас у вас преимущество, — сказала Сюзи, — потому что недавно он обидел вас». «Да». Да, согласилась Селеста, сейчас я могу сделать что угодно, потому что он все еще переживает из-за последнего инцидента. Слегу. Так что прямо сейчас все здорово. Очень здорово. В этом-то и проблема. Сейчас так хорошо, что почти. Она замолчала. Стоит того? Закончила Сьюзи. Это почти того стоит. Селеста встретила с глазами Сьюзи в черной обводке какую-нота Да. Невыразительный взгляд Сьюзи говорил только одно, я поняла. Она не проявляла доброты и не пыталась опекать, она не упивалась превосходством собственной доброты, она просто делала свою работу, как та, проворная дама из банка или телефонной компании, которая стремится просто выполнить свою работу и распутать клубок ваших проблем. На некоторое время они замолчали. За дверью офиса Селеста различала гул голосов, телефонные звонки, отдаленный шум транспорта. Ее охватило чувство умиротворения. Пот на лице высох. На протяжении пяти лет, с того момента, как это началось, она жила с тайным позором, тяжелым грузом, давящим на нее. И вот этот груз на миг сняли, и она вспомнила себя такой, какой была раньше. У нее по-прежнему не было решения, не было выхода, но сейчас перед ней сидел человек, который ее понимал. «Он снова будет вас бить», — сказала Сюди. И опять этот беспристрастный профессионализм. Никакой жалости. Никакого осуждения. Она не задавала вопрос, она констатировала факт, чтобы продолжить разговор. «Да», — согласилась Селеста. «Это случится снова. Он ударит меня, я ударю его. Снова пойдет дождь, мне опять будет тошно, наступят плохие дни, но разве я не могу наслаждаться хорошими временами, пока они длятся? Ну тогда зачем я вообще здесь?» «Ну, так я хотела бы поговорить о составлении плана» сказала Сюзи, листая планшет. «Плана?» повторила Селеста. «Плана!» подтвердила Сюзи. «Плана! Следующая встреча!»